Анна Бобровская. Родом из детства вы помните, был он чёрный при чёрный. Вы помните, был он чёрный при чёрный, а как мы его уважали. Где б нам и как его раздобыть с трудом, но всегда узнавали. На стройке, у школы, ещё кое-где стояли такие бочки, из которых мы дружно себе ковыряли побольше, поменьше кусочки. Затем они в рот к тебе попадали, и ты их жевал, старался, Чтобы из твердой крошки гудрона до жвачки ты все ж дожевался.